Глава 10. Сыщики продолжали трудиться до самого обеда. Потом наскоро перекусили в столовой и снова устроились за рабочими столами. За это время Гуров дал несколько заданий техникам, пообщался с экспертами. Потом он пересел поближе к Стасу и стал помогать ему просматривать переписку Галины. А когда они закончили с этим, Лев Иванович отнес компьютер специалистам, чтобы как можно скорее получить доступ к рабочим файлам женщины и начать проверку этого направления. Близилось время, назначенное Гуровым для визита Максима Родионова. Сыщик на скорую руку набросал план беседы с ним, выпил со Стасом чаю и в который раз нетерпеливо посмотрел на часы. «Опаздывает», — проговорил полковник Речко. «Если не явится, вызовем повесткой», — заявил Гуров, не дожидаясь продолжения его мысли. «Это понятно, насколько времени потеряем. И потом, ты ведь не забыл, что это расследование не совсем официальное». «Орлов в курсе. Если что, он нас прикроет», — спокойно проговорил Гуров. В этот момент дежурный доложил сыщиком что к ним направляется Максим Родионов. «Стас, а что у нас с проверкой этого субъекта? Что-нибудь удалось узнать?» — осведомился Лев Иванович. «Секунду, сейчас наберу ребят». Этот разговор занял не слишком много времени. «На этот момент мы располагаем лишь общими сведениями», — сказал Стас через минуту. «Родился и прописан в Москве». На его имя зарегистрировано ЧП, не привлекался. Относительно недавно, пару месяцев назад, был за границей, в Египте отдыхал. Умеет ли стрелять, парни пока не выяснили, но в армии не служил. Пока это все. Для проверки состояния счетов нужно немного больше времени. Понятно, спасибо. Едва сыщики успели закончить этот разговор, как в дверь кабинета кто-то постучал. Войдите, коротко проговорил Кричко. Максим Родионов оказался голубоглазым блондином, с острым носом и тонкими губами, примерно лет 35 стройным, со вкусом и достаточно дорого, но не броско одетом Добрый день. Меня вызывал полковник Гуров, — сказал он, оглядывая кабинет. — Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Я Гуров Лев Иванович. Это мой коллега Кричко Станислав Васильевич. Не стану говорить, что мне приятно, потому что это не так. Ценю вашу искренность и надеюсь, что вы станете сохранять ее на протяжении всей беседы. «Кстати, вы опоздали», — тут же вернул Стас. «Прошу прощения, я старался изо всех сил, но прежде чем приходить сюда, мне необходимо было переговорить со своим адвокатом». «А почему же вы тогда его с собой не привели? Ведь качественная юридическая помощь не может ограничиваться парой-тройкой советов». «И еще чего», — заявил молодой человек. «Вы его расценки видели? Никому неизвестно, на какое время все это затянется. Представляю себя, как мы под кабинетом сидим или в нем лясы точим, а счетчик тем временем тикает. «А ну мне надо столько денег за ерунду отваливать. Вы ведь в связи со смертью Галины, моей бывшей жены, меня вызвали, да? Ну, я в этом нисколько не виноват. Готов оказать посильную помощь к следствию и все такое прочее». «Не со смертью, а с убийством». Спокойно поправил его лев Иванович. «Чего?» Родионов мигом растерялся и утратил добрую половину своего опломба. «Вашу бывшую жену убили». «Есть подозрения, что это не случайность. Наша задача состоит в том, чтобы тщательнейшим образом проверить все факты, восстановить события и уточнить мотивы подозреваемых», — терпеливо проговорил Гуров. «Что-то я сейчас не совсем понял. Вы что, меня подозреваете?» Бизнесмен в одно мгновение весь покраснел, будто спелый помидор, немного похватал ртом воздух, что-то прикидывая, а затем порадовал сыщиков очень даже здравой мыслью. «Может, я зря отпустил адвоката?» — Это ничего, — сочувственным тоном успокоил его Лев Иванович. — В другой раз захватите. — Вы думаете? — Конечно. Тем более, что это не допрос, а предварительная беседа. — Адвокат ведь вам объяснял разницу? — Да, объяснял. — Вы же, наверное, знаете, что моя жена была адвокатом. Только начни общаться с ними, сразу всяких премудростей понахватаешься. Так что я человек подкованный, просто немного растерялся. Галька была очень толковым специалистом. Но заниматься уголовными делами отказывалась наотрез, дурында такая. Она очень многое теряла, между прочим. Вы ведь знаете, что там совсем другие деньги вертятся. Да и связи к тому же наладить можно. А она уперлась и ни в какую. Вы продолжали настаивать на своем? Конечно же. Я, как муж, имею право требовать от женщины покорности и подчинения. Только Гальку, маменька ее и сестрица постоянно с пути сбивали. Все время против меня настраивали. Вот что я вам скажу. «Именно из-за этого мы и развелись. А как же вы хотели?» Она ведь чувствовала их поддержку, знала, что если попадет ей в вожа под хвост, то всегда сбежать сможет. Так и сделала в конце концов. Иначе я сумел бы ее вышкалить достаточно быстро, буквально за несколько лет. Золотая была бы жена. Умная, симпатичная, хозяйственная, да и зарабатывала она отлично. «Скажите, Максим Петрович, а у вас в бизнесе дела идут не очень хорошо?» Крайчево поинтересовался Гуров. Это с чего вы так решили? Магазины мои работают, товар постоянно обновляется. Я вам скажу, что это беспроигрышный бизнес. Какой бы кризис ни надвигался на страну, а люди жениться не перестанут. Кроме того, любая баба пожелает в этот день быть в роскошном платье, заткнуть за пояс тех подруг, которые замуж успели выскочить, вызвать икоту досаду у всех прочих, еще не успевших отметиться. Так что я всегда буду на коне. Можете не сомневаться в этом. Да и вообще... Почему, собственно, у вас возник такой вопрос? Вы ведь требовали от жены зарабатывать больше, переквалифицироваться, брать на себя дополнительную нагрузку. Обычно бывает наоборот. Муж чаще всего мечтает, чтобы после свадьбы женщина уделяла больше времени ему и дому, берет на себя заботу по ее содержанию. Это что вы такое удумали? На моей шее сидеть никто не будет, я этого не позволю. С чего вдруг? Женщина должна все уметь и успевать, и на работе, и дома, и с детьми. Вот что я вам скажу, иначе ей как жене просто грош цена. То есть вы считаете лишними романтические ухаживания, подарки и цветы? Спросил Гуров. Почему это? Я ее по ресторанам водил и цветы дарил регулярно, пока ухаживал. Что же до других подарков, то скажу, что я сам из себя не урод и не дурак. Поэтому женщина должна меня любить вовсе не за них. Иначе есть риск привести в дом меркантильную гадину, жадную до денег. Кому такая нужна? Понятно в общих чертах. «Значит, вы ухаживали за Галиной до замужества. А что было потом?» «Цветы я дарить продолжал, кстати, и по ресторану вводил. Только счет теперь мы всегда пополам делили. Она же работала, хорошие деньги получала. В семье все должно быть общее. Значит, и вкладываться нужно поровну. Я так считаю. Чтобы потом, по жизни, не возникало взаимных упреков и обвинений». «Из какого века выпался этот экземпляр?» – негромко пробормотал Стас. «Все, что он сейчас услышал, было ему в новинку» и, говоря прилично, слегка его шокировало. «Чего?» — не расслышал полковник Родионов. Но Гуров, у которого был на новый вопрос, сделал Стасу едва заметный знак глазами, чтобы тот молчал. «Стало быть, вы хотите сказать, что у вас в семье все было пополам? Расходы, всевозможные покупки?» — поинтересовался Лев Иванович. «Личные расходы каждый из нас делал сам, а общие только вместе. В каждой семье необходим скрупулезный учет финансов. Он помогает вычленять лишние траты и отказываться от них. Следствие – плановый бюджет, твердый, стабильный и экономный. А зачем вам было экономить? Вы на что-нибудь копили? Стас не выдержал и влез таки в разговор. Нет, копить мне было незачем, у меня уже тогда имелось практически все, что я желал. Я просто создавал финансовую подушку, на всякий случай, для пущей стабильности. Да и сейчас так делаю. Деньги ведь есть не просят, даже наоборот, кормят своего хозяина и никому не мешают. Значит, квартиру, мебель и бытовую технику вы после свадьбы тоже пополам с женой покупали?» Задал Гуров один из основных вопросов и добавил. «Прежде чем станете отвечать, помните, что ваши слова очень легко проверить. Ложные показания, данные с целью запутать следствие, преследуются по закону и караются лишением свободы на срок от трех до пяти лет». Бизнесмен почему-то слегка позеленел и непроизвольно икнул. «Ну это...» — нервно промямлил он. что Отвечайте, как есть, не тяните. Ну да, мы с Галиной купили квартиру после свадьбы, но ей не доставало денег для того, чтобы заплатить за нее в равных долях. У этой особы не было ни стержня, ни дисциплины, без которых невозможно быстро скопить большую сумму. Прежде чем что-то сказать, Гуров непроизвольно поморщился, будто откусил от дольки очень кислого лимона. Кто же восполнил недостающую сумму? Нашлись такие люди, но я вам так скажу. Но уступки женщинам идти – это последнее дело. Одну послушаешь, перед другой прогнешься и сам не заметишь, как бабы будут из тебя ведь веревки. То есть вы исключительно из принципа выбрали квартиру в новостройке, в улучшенной планировке, в хорошем, весьма престижном районе? Конечно, да. Зачем покупать отстойную недвижимость, разное вторичное жилье? Ведь это всегда означает лишние проблемы за свои же деньги. То стены рушатся, то трубы текут, то крыша прохудилась. Дай всем, то ремонтникам, то строителям. А так, взял квартиру с голыми стенами, сделал все так, как тебе нравится, купил мебель и технику. Заселяйся, живи спокойно, бытовой ерундой голову не забивай, по крайней мере, ближайшие лет 10-15. Кроме того, наш дом действительно хороший, современный. Планировка квартир удобная, все всегда работает, включая три лифта. Более того, в самом доме имеется подземный паркинг, два места на квартиру. На первых этажах расположены химчистка, разные кафе и магазинчики оборудована зона отдыха на крыше. Так что выбирал я очень тщательно, все взвешивал и продумывал. В конечном итоге получил очень даже хорошее жилье. Но при всем при этом вы продолжали настаивать на том, чтобы Галина внесла ровно 50% стоимости квартиры, в равных долях поучаствовала в ее ремонте, покупке мебели и бытовой техники. Да, именно так. Почему вы постоянно спрашиваете об этом? Я, кажется, уже озвучил свою позицию. Но вы так и не сказали, где Галина взяла недостающие деньги. у родня одолжила. С недовольной гримасой, хотя выдавила из себя Родионов. Мамаша ее дала деньги вроде как насовсем вместо приданного. А сестрица одолжила, без процентов, конечно, на неопределенный срок. Но Галина обещала ей все вернуть, когда сможет. То есть, зная все это, вы все равно попытались оставить себе собственность в полном объеме после развода. Я верно понимаю суть дела? Между прочим, так решил суд. — заявил бизнесмен и даже слегка подпрыгнул на стуле. «Мы еще разберемся с тем, почему судьей было принято незаконное решение», — строгим тоном проговорил Гуров. «Суд так решил, значит, все законно. Я вообще здесь пострадавшая сторона, понимаете?» Наглый и настойчивый тон этого господина неожиданно сменился на ноющий, просящий. «Это каким же образом вы пострадали, Максим Петрович?» «Как это? Вы что, совсем не понимаете элементарных вещей?» Меня жестоко обманули, предали, разрушили надежды и мечты. А все родственнички эти подлые. Понимаете, я выбирал жену, старался понравиться всем вокруг, баловал ее, ухаживал за ней изо всех сил. Потом после свадьбы усиленно воспитывал, учил уму-разуму. Когда до идеала оставалось совсем чуть-чуть, она сбежала от меня без всяческих объяснений. Просто собрала вещи и поставила перед фактом. Я ведь потратил на нее время и силы, значит мне, пострадавшей стороне, положена компенсация. Это даже забавно». «Надо же, после всего, что натворил, он искренне считает себя пострадавшей стороной», — негромко проговорил Стас. На сей раз Максим его услышал и заявил. «У вас может быть свое мнение по этому вопросу, а у меня свое. Более того, вы не знаете всю ситуацию изнутри». «Здесь нет и не может быть никаких мнений», — строгим тоном отрезал Лев Иванович. «Есть лишь закон, на букву которого положено опираться в спорных ситуациях. Я докажу, что вы, Максим Петрович, его нарушили» дали судье взятку и предоставили во время слушания подложный документ. «Ваш адвокат не предупреждал вас о том, что дача взятки преследуется по закону?» и хитрым тоном ввернул Стас. Родионов ничего на это не ответил. «Но это что? Взятка просто сущая ерунда по сравнению с заказным убийством», усилил Гуров нажим. «Там и ответственность, и сроки заключения совсем другие. Это с каким еще заказным? Что за убийство? Бизнесмен еще больше растерялся, снова позеленел и полностью утратил весь свой оплом. «Сам он убить не мог», — задумчиво и неторопливо сказал Лев Иванович, то ли себе самому, то ли Стасу. «Это да, сам никак не мог, кишка у него тонка», — с готовностью согласился полковник Кричко со словами лучшего друга. «Тут ведь выдержка нужна, умение и хладнокровие. А вот заказать убийство жены, чтобы избежать судебного процесса, на котором она гарантированно потребует разделить имущество, это вполне возможно». Такой ход прекрасно вписывается в стиль его поведения. Погодите, вы что, пытаетесь меня обвинить в убийстве Галины? Нет, нет, этого не может быть. Другой следователь вообще сказал, что это была всего лишь досадная случайность. Зачем мне, по-вашему, понадобилось это делать? У вас имеется несомненный мотив. Возможно, но все это не по мне, понимаете? Тратить деньги, без сомнения, большие на то, чтобы убить Галину? Зачем? С чего это вдруг? Наоборот, я хотел, чтобы она ко мне вернулась, Поэтому и завел всю эту тягомотину с разделом имущества. Галина же по-другому и общаться со мной не желала. А так у нас оставался железный повод созваниваться и иногда встречаться. Если убивать кого, то лучше ее, сестрицу зловредную. Вот уж где заноза, так заноза. — Это что, признание? — деловито уточнил Гуров. — Нет, конечно же. Неужто я дуралей какой? Деньги буду на такое тратить. Но с дамочкой этой все равно не помешало бы разобраться. «Вы ведь наверняка знаете, что она меня избила так, что вы пришлось накладывать. А я поступил благородно, не стал писать на нее заявление, хотя мог, конечно же». «Мне известно о той истории, когда Екатерина была вынуждена защищать от вас сестру», — сказал Гуров. «Полагаю, что при помощи этакого вот благородного отказа писать заявление вы не один месяц успешно шантажировали Галину, добивались, чтобы жена была послушной и не вздумала от вас уйти». — Что, Екатерина вас действительно сильно избила? — изумлённо протянул крючко Да, представляете? Родионов заметно обрадовался, решил, что нашёл понимание. — Два шва пришлось на губу накладывать, а ещё нос. Его мне потом вправляли без наркоза. Это дико больно. — Ах, какая женщина! — восхищённо пробормотал Стас. — Я понимаю, что за сочувствием обратился не по адресу, — медленно протянул Родионов. «Вижу, что вы явно находитесь на стороне моих недругов, хотя должны соблюдать нейтралитет. Так что давайте поговорим конструктивно, без лишних эмоций». «Давайте попробуем», — сказал Гуров, спрятав улыбку. «Мне незачем было убивать Галину, хотя бы потому, что я все еще рассчитывал ее переубедить, уговорить дать мне второй шанс, все исправить. Кроме того, пуля, попавшая в нее, была выпущена из какого-то там специального ружья. Я совсем в этом не разбираюсь и стрелять не умею». «Мне никогда не доводилось держать в руках огнестрельное оружие. Нанимать киллера я бы не стал. Это огромные деньги, выброшенные на ветер. Ведь преступному элементу верить нельзя. Этот убийца запросто сможет сбежать с моими деньгами. Так какой тогда смысл все затевать?» «Это железный аргумент», — иронично протянул Кричко. Гуров, соглашаясь с ним, молча кивнул. «Так вы не верите мне?» — в растерянности спросил Родионов. «Вы можете проверить состояние всех моих счетов. Если потребуется, я дам вам доступ к ним. Что еще? Насчет алиби посмотрите. Я, ей-богу, не знаю, как еще доказать свою непричастность к этой трагедии. Пояснение так себе, вполне в вашем стиле. Но мы верим, что вы сами не убивали свою бывшую жену и ни с кем не вступали в сговор с этой целью. Значит, вы меня отпустите?» С надеждой произнес бизнесмен, и на его лицо постепенно стали возвращаться нормальные краски. «Никто и не планировал вас задерживать». Но мы возьмем с вас подписку о невыезде, на всякий случай, и, разумеется, воспользуемся вашим любезным предложением о проверке счетов. Да, конечно, хорошо, спасибо. Кроме того, наши специалисты уже немного поработали, выяснили, что вы недавно выставили на продажу то самое спорное имущество. Но я полагал, что поскольку Галина мертва, она больше не может претендовать на раздел нашей общей квартиры. Сейчас вы скажете, что жить там, касаться тех самых вещей, вам было бы слишком тяжело. Только поэтому вы спешно выставили квартиру с мебелью на продажу. Да, именно так. Все это звучит очень неубедительно. Вы ведь не романтик, Максим Петрович. А наоборот, человек крайне практичный. Сегодня вы не устаете доказывать этот момент. Да, все это так. Но врожденная практичность не может помешать мне скорбеть о потере любимой женщины. «Не знаю, в какой именно момент вы потеряли Галину. Когда она от вас ушла, оформила развод, или в тот день, когда вы впервые ударили свою жену. Но это произошло задолго до ее смерти. Это спорное утверждение», — заявил Максим и надулся. «Не думаю, что вас можно переубедить. Да и объяснять, в чем вы не правы, бессмысленно. Поэтому я не стану вступать в дискуссию. Просто довожу до вашего сведения, что направляю в суд ходатайство о том, чтобы на спорное имущество был наложен арест». В связи с этим вы, разумеется, должны оставить попытки продажи такового. «Вы не имеете права!» – со злобой выпалил бизнесмен, и его лицо снова вспыхнуло пунцовым цветом. «Имею. Вы недавно сами сказали, что долю Галины помогли оплатить мать и сестра. Эти ваши слова имеются в протоколе сегодняшней беседы. Это на тот случай, если вы все-таки пожелаете посоветоваться со своим адвокатом и оспорить мое решение. Но я единственный наследник своей жены». Вы были бы наследником первой очереди, если бы по-прежнему оставались в браке. А поскольку он расторгнут, долю Галины наследует ее мать и сестра. После решения суда вы будете обязаны все спорное имущество продать и выплатить им их часть. Вы не можете этого у меня требовать. Конечно нет, я действительно не могу. Вот Екатерина Михайловна и Юлия Петровна вполне могут. Я обязательно посоветую им решать вопрос в суде. Иначе такой практичный молодой человек, как вы... Обязательно попытается обвести убитых горем женщин вокруг пальца. Прочтите и подпишите протокол. И еще вот этот документ. Здесь говорится, что вы не можете покидать город, пока идет следствие. Да, конечно. Будьте на связи. Если понадобится что-нибудь уточнить, то мы вас вызовем. Вот пропуск, подписанный мною. Не смею больше задерживать вас. Я могу быть свободен? Да. До свидания, Максим Петрович. До свидания. Буркнул Родионов. Мигом подписал все бумаги, схватил со стола пропуск, торопливо вышел из кабинета и застучал ботинками по коридору по направлению к холлу. «Нет, ну что за фрукт?» — с усмешкой проговорил Кричко. «Поверь, это он еще старался произвести на нас благоприятное впечатление». «Интересно, каков он был в семейной жизни?» Деспот, самодур, сквалыга, скряга. Злобный и очень неприятный тип, регулярно распускающий руки. Незамедлительно дал Гуров краткую но емкую характеристику этому господину. «Даже так? Я что-то подобное и представлял, но, по-моему, это чересчур. Лёва, ты ведь понимаешь, что он немного подумает, поспорит с собственной жадностью, а потом побежит к своему адвокату. Тот, если не совсем дурак, первым делом бросится справки наводить. Тут-то и выяснится, что отдельного дела об убийстве Галины Родионовой не существует. Покушением возле ресторана Арагви по-прежнему занимается капитан Самойлов. Ты представляешь, какой тогда скандал поднимется? Особенно, если они решат обратиться к этому самому капитану за разъяснениями. Да, понимаю. Согласен с тем, что слишком сильно на него надавил. Кроме того, именно на этот счет меня предупреждал Орлов, просил не негорячиться. Но что поделать было? Во-первых, он меня разозлил. Допустим, этот тип меня тоже бесит. А что, во-вторых? Перед самым приездом Родионова я решил просмотреть разные столичные сайты по торговле недвижимостью и увидел на нескольких из них объявление о продаже той самой квартиры. Не могу допустить, чтобы двух беззащитных женщин, которые потеряли родного человека, к тому же еще и нагло обманули, понимаешь? Понимаю, но от этого не легче. Что делать-то будем, Лёва? В этой ситуации есть и несомненные плюсы. А именно, конечно, нужно еще проверить состояние счетов Максима Родионова, а также связи этого бизнесмена. Но уже сейчас можно предполагать, что сей неприятный тип не имеет никакого отношения непосредственно к убийству Галины. В свою очередь, это обстоятельство дает нам возможность двигаться дальше, чтобы как можно быстрее проверить остальные версии. Пусть так. Что у нас теперь на очереди? Стас вопросительно выгнул брось Рабочие связи Галины и таинственный преследователь. Не знаю, с чего лучше начать. С компьютером все еще техники работают. Не знаю, как долго они провозятся с ним. Да, кроме того, я поручил специалистам выяснить, С каких номеров осуществлялись звонки на городской телефон, находящийся в квартире Юлии Петровны? Мы сможем вычеркнуть ее подруг, с которыми она регулярно общалась каждый день, вплоть до отъезда. Выйдем на номер, с которого звонил преследователь Галины, и попытаемся узнать его адрес. Значит, навестим парнишку. Если у техников все получится, то да. С этим преследователем необходимо пообщаться как можно скорее, чтобы понять его мотивы, намерения и возможности. Но спецы мне еще не звонили. Кроме того, я запланировал посещение офиса, в котором трудилась Галина Родионова. Но, пожалуй, сегодня ехать туда уже поздно. «Да, кого-то из юристов ты, может быть, еще и застанешь. А начальства точно уже нет на месте», — проговорил Стас, бросив беглый взгляд на часы. «Согласен с тобой. Пожалуй, лучше перенести визит на завтра. Кроме того, у нас есть и другая важная задача, которую необходимо решить в срочном порядке». «Какая именно?» Ты же сам только что уверял меня в том, что как только Максим Родионов пересилит свою жадность, он сразу же рванет к адвокату. Значит, это всего лишь вопрос времени. Тут нам нужно сыграть на опережение. Хочешь поговорить с Самойловым, чтобы он нас подстраховал или немного подыграл? Боюсь, капитан не поймет подобной просьбы, — ответил Гуров и сокрушенно покачал головой. Видел бы ты, как его напряг мой визит. Тогда что? Нам нужно срочно легализовать наше расследование перевести его в статус официального. Для этого мы должны найти доказательства того факта, что Галина Родионова погибла не случайно. Я не зря сегодня первым делом дал необходимые поручения техникам и баллистикам. Пожалуй, пришла пора проверить результаты их изысканий. Даже если они и нашли что-то важное, то сегодня мы уже ничего не успеем. Сам знаешь, это дело не самое быстрое. Понимаю, полностью согласен, но проверить все равно не мешает. Завтра утром нужно будет что-то докладывать Орлову. Да, дорогой друг и коллега, если не завтра, то в ближайшие дни шеф может потребовать от нас пояснений. Мы обязательно дадим их ему. У меня нет никаких сомнений в том, что Галина Родионова стала жертвой убийства, тщательно спланированного заранее.